71. Ешу, Иисус, Распятие, Понтий, Пилат, Новый Завет Новый Завет свидетельствует, что Ешу был соблюдающий закон евреем с сильным этическим началом и национальными чувствами. Ешу считал, что любовь к ближнему это центральное религиозное требование, хотя многие христиане Считают, что акценты иудаизма на закон был отвергнут. На деле Ешу критиковал любого, кто выступал за его соблюд... несоблюдение. «Не думайте, что я пришел нарушить закон Тору или пророков», говорит Ешу первым ученикам. «Истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Цель же закона – И в повсеместном признании Бога эту цель ни христианство, ни иудаизм не считают достигнутой ни во времена Ешу, ни сегодня. И Ешу заключил свое обращение несколькими предупреждениями. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном». Матфей 5, 17, 19. По крайней мере, по поводу одного специального вопроса, Иешу придерживался даже более строгих позиций, позиций, чем относительно мягкие мудрецы. Господствующая школа Елеля учила, что развод разрешен по любому поводу, а школа Шамая разрешала развод только в случае супружеской измены. Мишна, трактат Гитин 9.10. Как и Иешу в Новом Завете. Матфей 5.32. Позднейший запрет католической церкви на любые разводы устанавливает еще более жестокую юридическую норму, чем изложенная Ешу. Извечный, хотя и остающийся без ответа вопрос, кем Ешу видел себя, считал ли себя исси мессией. Возможно, хоть хотя следует помнить, что в первые века нашей эры слово «мессия» имело другое значение, чем сегодня. Современные верующие обычно думают о мессии, как о чисто духовной фигуре. Но тогда это обозначало и военного вождя, который освободит евреев от иноземного, то есть римского, владычества, вернет их со всех четырех сторон света и положит начало эре всеобщего мира. Спустя век после Ешу многие евреи принимали военачальника Баркову за мессию, хотя его самый большой сторонник, рабе Акива, никогда не говорил о его духовном величии. Именно военная ассоциация поднятия «мессия» заставила оккупационные римские власти признать Ешу опасным и распять. Римляне повесили над телом Ешу табличку, говорящую о сути его преступления. Царь иудейский, что опять-таки обнаруживает военную и политическую подоплеку его деятельности. Национализм Ешу проиллюстрирован Матфеем. Ешу удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананианка вышедшая из тех мест, кричала, «Дочь моя жестоко беснуется!» Но Ешу не ответил ей ни слова. Апостолы подошли и стали просить Ешу помочь ей. Он ответил, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но женщина подошла и стала на колени, «Помоги мне». Он ответил, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам», – она возразила, – «но и псы едят крохи со стола Господь их». Тогда Ешу ответил ей, – «О, женщина, велика вера твоя, и пусть будет по желанию твоему». Матфей 15, 21, 28. Что касается Понтия Пилата, то немало данных опровергают довольно симпатичный образ, данный Новым Заветом. Даже на фоне жестоких прокураторов, которые правили в Иудее, Пилат отличается особой злобностью. Его в конце концов отправили в отставку, в отставку после убийства им группы самаритян. Римляне поняли, что сохраняя его у власти, они будут провоцировать постоянные мятежи. Мягкий, добросердечный Пилат Нового Завета, который в глубине своего сердца не хотел причинять вреда, вред Ешу, сознательный вымысел. Когда писался Новый Завет, христианство было запрещено римским законодательством они осознавали, что казнили основателя христианства. Упоминание о распятии Ешу у Тацита – одно из самых ранних свидетельств об этом за пределами Нового Завета. И не видели никаких причин для изменения своих антихристианских позиций. Единственной надеждой христиан добиться признания было доказать Риму, что распятие Ешу было трагической ошибкой, вызванная лишь тем, что Пилата вынудили на это евреи. Поэтому Новый Завет и говорит, что Пилат хотел спасти Ешу от казни, но поддался на крики огромной еврейской толпы, кричавшей «Распни его!». Но власть Пилата над Иудеей была абсолютной. Если бы он хотел освободить Ешу, то так бы и сделал, не позволив презираемой им еврейской толпе вынудить себя отдать на смерть человека, которым он будто бы восхищался. Само распятие – это римская форма казни. Оно было запрещено еврейским законом потому что было мучительным. За время римского владычества было распято от 50 до 100 тысяч евреев. Какая же горькая ирония в том, что евреев веками упрекают в том, что они содействовали распятию Ешу? Существует ли у евреев единая точка зрения на Ешу? Вероятно, нет. Но в последние десятилетия многие еврейские ученые склоняются к тому, чтобы считать Ешу одним из нескольких евреев первого-второго веков, претендовавших на звание Машиаха и питавшихся избавить иудею от римского владычества. Но почти никто из еврейских ученых не верит, что Ешу хотел положить начало новой религии. Если бы Ешу вернулся сегодня, считает большинство евреев, то гораздо бы лучше чувствовал себя в синагоге, чем в церкви. Все больше еврейских ученых считают, что христианство на самом деле – была основана другим евреям первого века, а именно Павлом. Большинство высказываний Ешу в Новом Завете соответствует учению иудаизма. Это, в общем, и не удивительно поскольку Ешу в целом придерживался фарисейского, то есть раввинистического иудаизма. Но по меньшей мере три новых установления, сделанных Ешу, диаметрально противоположны еврейскому учению. Первое. Ешу прощает все грехи. Сын человеческий – Имеет власть на земле прощать грехи. Матфей 9.6. Иудаизм считает, что только сам Бог прощает грехи, совершенные против него. Мишна учит Йом-Кипур, день искупления, искупает грехи против Бога, но не против людей. Кроме тех случаев, когда обиженная сторона уже простила. Юма 8.9. Вера, что Ешу может прощать все грехи, чревата моральными коллизиями. Спустя почти полторы тысячи лет после смерти Ешу, протестантский реформатор Мартин Лютер учил, будь грешником и греши сильно, но еще сильнее верь и восхищайся Христом, победителем греха, смерти и мира. Достаточно, если мы будем признавать через богатство славы Божьей Агнца, который принимает на себя все грехи мира. Поэтому грех не угрожает нам, даже если тысячи, тысячи раз в день мы будем прелюбодействовать и убивать. Письмо Филиппу меланхоттону 1 августа 1521 года. Юморист Жюль Файфер представил эту позицию Лютера в сатирической форме. Христос умер за наши грехи, можем ли мы сделать его мученичество бессмысленным, не совершая их? Второе. Отношение Ешу к дурным людям. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и левую. Матфей тридцать 39 и любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас матфей 544 тора же велит от оказывать сопротивление злым людям искоине зло из среды своей дворим 177 в другом месте тора одобряет убийство моше жестокого египетского надсмотрщика который избивал раба еврея Победа во Второй мировой войне произошла потому, что не почти все американские христиане отвергли призыв Ешу «не противиться злу». Одна из немногих религиозных групп, включивших этот принцип в свою повседневную жизнь, свидетели Иеговы, использовались в нацистских концлагерях как парикмахеры для лагерной охраны. ССовцы были уверены, что иеговисты не причинят вреда нацистским убийцам иудаизм не требует любить своих врагов, например, нацистов. Третье. Новый Завет гласит, что люди могут прийти к Богу только через Ешу. Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть отца. Тем самым подразумевается, и многие фундаменталисты-протестанты продолжают в это верить, что только верующий в Ешу может приблизиться к Богу. Иудаизм считает, то к Богу может приблизиться каждый, как учит псалмопевец «близок Господь ко всем призывающим Его» Тегелим 145.18.